Глава 7 н у и катись к чёрту, сама доберусь!» — крикнула в трубку сумасшедшая его пассажирка и отключилась. «Вот уж женщина-фейерверк! Не дай бог такая рядом с тобой будет! б р Однако, высадив пассажира, сумасшедший Александр всё же перезвонил. «Та ведь явно была изрядно на взводе, а с таким темпераментом плюс градусов крови до неприятностей недалеко». И вроде ему-то до да неё какое дело? И подруга, к которой она собиралась давно, наверное, уложила сумасшедшую спать? Или другое такси вызвало? Долго ли? Но как-то неловко внутри было. Как будто если с ней что-то случится, виноват будет он. Гудки тянулись долго-долго. Потом механический голос... Интересно, почему у этих автоматов голоса всегда женские? Вежливо сообщил. «Что вызываемый абонент не отвечает, я буду продолжать попытки». «Не надо», — мыкнул Александр, прерывая вызов. «Нет так нет. По времени еще к деду в больницу вполне можно успеть». «Или сперва еще раз сумасшедшей позвонить?» «Она не похожа на тех, что могут спьяну заснуть в сугробе, да и сугробов пока нет, но мало ли». Телефон, прерывая его колебания, зазвонил сам. «Саш!» — отцовский голос звенел от сдерживаемого напряжения. «Ты где?» В больницу направляюсь. Можешь пока домой ехать. Отец в реанимации. Что? Опять какая-то фибрилляция или дефибрилляция, я не понял толком. Приступ вроде купировали, будут на динамику глядеть. Что-то нужно? Лекарства, деньги. Саш, там всё есть. Не девяностые на дворе и даже не нулевые. И мне сразу сказали, что приехать можно, но к нему не пустят, а толкаться в приёме, всем мешать, ну, сам понимаешь. Ясно. Ты сам-то как? Отец дышал в трубку тяжело, словно по лестнице только что бегал. «Мне нельзя. Люба уйдет в дальнюю комнату, возвращается, глаза и нос красные, плачет там, чтобы я не видел, как будто это она его дочь, а не я сын. Так что держитесь там». Александру и самому было стыдно за дежурную эту фразу, но как еще скажешь. «Я вас люблю». Отец хмыкнул. «Мы тебя тоже». «Не лихач, на дорогах ч е р т те что творится». «Я аккуратно». пообещал Александр. Чёрт-те чего на дорогах он не заметил, но это и понятно. Мысли так или иначе приводили к серой тетрадке. Отцу с матерью одно осталось — надеяться. У него же есть от деда поручение. Почти миссия. Если Тося найдётся, у деда появится стимул, чтобы выжить. И дело Александра — помочь в этом». Раздеваясь, заваривая кофе покрепче и устраиваясь поудобнее, он думал, что надо бы освежить или вовсе завести новые профили в соцсетях, выложить дедовские фотографии и рассказать историю про Тосю. Вдруг найдутся те, кто знал его лично. И Тосю. Что там говорит теория семи рукопожатий? Или даже пяти? Что даже от подзаборного бомжа, да, к примеру, генсека ООН, можно протянуть цепочку не более чем из семи знакомств. А соцсети — это много таких цепочек. Но сперва нужно самому узнать историю целиком. И чёткий убористый почерк деда, как тропинка, уводящая в прошлое. СЕРАЯ ТЕТРАДЬ И в моей судьбе Дмитрий Родионов сыграл особую, может быть, даже ключевую роль — Если бы я не боялся показаться излишне пафосным, сказал бы, что он стал моим чёрным человеком. Кто может знать, как сложилась бы моя судьба, если бы не он? Думаю, мы почти наверняка поженились бы с Тосей и были бы счастливы. Но если так, сейчас не было бы ни Оли, ни Вити, ни моих внуков. Ни Костика, ни Сашки, который так похож на меня самого. Глаза Александра предательски защипала. Дед всегда такой немногословный казался суровым, а ведь это была вовсе не суровость, а тактичность. Чуть ли не стеснительность. Или это называется скромность? Не тянуть одеяло на себя, опасаться быть навязчивым, лишним, бесцеремонным. Никогда, никогда он не говорил, что Александр на него похож. И столько в этих словах было истинной любви. То, й что не выставляет себя на показ — не скачет вокруг объекта с умиленными воплями или хотя бы вздохами. То, что неотделимо от уважения, в том числе к чужому личному пространству. Слова «ты мой драгоценный», как ни крути, обвешивают этого драгоценного непрошенными, может, даже тягостными обязательствами. Тебя же любят, значит, ты обязан. Мамочка мультипликационного дяди Федора лишь раз срывается. «Я тебя растила, я для тебя ночей не спала, а ты на электричке едешь», — иронично подсказывает бородатый папаша. Впрочем, больше она давить не пробует, вполне здравомыслящая дама. А сколько таких, что всю жизнь упираются «я тебя люблю, а ты на электричке едешь, да?» Как будто любовь, чувство-то твое собственное, наделяет любящего некими особенными правами на предмет. И неважно, о родительской любви речь или о супружеской. Я тебя люблю, и значит, ты обязан мне что-то взамен. Я же люблю. Дед никогда не то, что не просил. Он ведь даже не хотел ничего взамен. Он просто любил. Брал на рыбалку, на заросшее камышом озерцо неподалеку от дачи, водил в походы, каждого Сашка ждал азартнее, чем Нового года. Учил ориентироваться в лесу, различать съедобные и несъедобные грибы, показывал съедобные растения, вдруг доведется заблудиться. И интересные камешки. Вот это гранит, это полевой шпат, а этот, желтенький, самородная сера. А непременный атрибут и походов, и рыбалки запеченная в костре картошка. Горячая, рассыпчатая, которую нужно было выгрызать из-под обуглившейся шкурки, щедро посыпая крупной солей. Да никакие фуагра, никакие деликатесы из модных ресторанов не сравнятся с той отчетливо пахнувшей дымком картошкой. Вот они как раз на рыбалке. Сашка с гордо воздетым над головой тяжелым куканом и дед за плечом. Снимал дедовским ф е д о м кажется, кто-то из дачных соседей. Александр еще лет восемь назад оцифровал все сохранившиеся фотографии, бережно перетаскивая папку «Старина с ноутбука на ноутбук». Это одна из самых любимых. Сашке тут лет десять, дед, кажется, уже пенсионер, но крепкий еще. Тени длинные, у обоих и старого, и малого лица освещены слева. Рыбачили, видать, на утренней з о р к е Вот снимок, где дед совсем молодой. В спецовке или в ватнике, что ли. В каске, в неправдоподобно больших брезентовых рукавицах. Только по глазам и узнаешь. Вот уже московское фото на заднем плане главный вход в парк Горького. Тут дед примерно ровесник нынешнему Александру, и тоже почти не узнаваем. Шляпа и строгий костюм делают его похожим на актера из какого-нибудь старого советского фильма. Но глаза те же. Открытые. Светлые. Не цветом, а именно что светом из них исходящим. И взгляд в какие-то неведомые дали. Светлое будущее. Вот там же и, видимо, тогда же, дед в том же костюме и той же шляпе, рядом бабушка Таня. Платье с растопорщенной юбкой, всё в крупных цветах, только у неглубокого выреза круглый белый воротничок. Тёмные волосы мелко завиты. Химия? Или химия — это какая-то другая прическа? Стоят рядом дедушкина рука на её плече. Но почему Александр раньше этого не видел? Словно двое случайных прохожих вместе почему-то снились. Кажется ему, или глаза деда смотрят в и н о в а т о Вот бабушка глядит прямо, твердо. Ты почему игрушки за собой не убрал, озорник? Ну-ка быстренько, а то пирожки остынут, а тебе и не достанется. Она постоянно что-то готовила. То пельмени лепила, то какие-то странные плюхи с картошкой, которые полагалось не печь, а жарить на сковородке, а перед тем раскатывать, плющить. Про борщи, з а п е к а н к и осенние заготовки и говорить нечего. Где сейчас та фарфоровая балеринка, к которой и прикасаться-то было запрещено? Хрупкая фигурка, застывшая в вечном фуэте. Поднятые руки сомкнуты кончиками пальцев, согнутая нога касается колена другой, стоящей на самом кончике ступни. Был е щ е хрустальный сапожок, Сашка его едва не разбил, за что склопотал мощный подзатыльник. В сапожок бабушка Таня складывала немудрённые свои драгоценности. Крошечные с е р ь ж к и с фианитом, Две, кажется, цепочки, часики на тоненьком золотом браслете, или и вправду золотом. В последние годы еще и обручальное кольцо. Бабушка вздыхала. Пальцы отекают. Старость — не радость. Знала ли она про Тосю? Серая тетрадь. К Новому году на факультете традиционно планировался большой концерт, к подготовке которого припрягали всех подряд. Потому что, как выражался Родионов, советская молодёжь должна быть примером не только в учёбе или работе, но и в культурном отдыхе. Меня никогда не тянуло в самодеятельность, но Дмитрия это не волновало. «Ты же у нас мастер слова!» Он поймал меня между парами и практически припёр к стенке во всех смыслах. «Вот и покажи, что умеешь. Подготовь, ну, фильетон, что ли. Когда все мы дружными рядами движемся и прикладываем усилия, некоторые позволяют себе... Он ухмылялся, явно намекая на недавнее собрание. «Интересно, он и вправду рассчитывал, что я сотворю фильетон о самом себе? Когда перед глазами такой яркий пример злобного болтуна-карьериста, самого Дмитрия? Его пылкие речи спародировать было бы легче легкого». Но он, разумеется, и в комитете по подготовке был важной шишкой и, сидя в жюри на прогоне, гарантированно завернул бы номер, выставляющий его вожака и трибуна кем-то вроде товарища Огурцова. Ну и неприятностями меня после такого фронта обеспечил бы по самую маковку. Неприятностей я не слишком боялся, но не впустую же. Одно дело – десяток человек жюри, и совсем другое – весь факультет, а фактически половина института по традиции факультетские мероприятия проводили в разные дни, чтобы мы могли, так сказать, ходить друг другу в гости. Для начала я написал два варианта – концертный и для прогона. В нем отсутствовали самые острые моменты. Этот вариант я проговаривал монотонно, без каких бы то ни было интонаций, текст ы ничего больше». Кто там станет вслушиваться в невыразительный бубнёж? Но главную, поистине неоценимую помощь оказал Мишка. Едва я вышел на сцену, в повседневной одежде, а вовсе не в том наряде, что придумал для концерта, лампы в зале и вокруг сцены принялись мигать, гаснуть и включаться, как будто с ума сошли. Комсорг наш вскочил, рассыпая громы и молнии в адрес осветителей, а я бубнил. Когда мое унылое «Никто же не вслушивался» выступление завершилось, Родионов, презрительно ухмыляясь, взял театральную паузу. Мол, хочу казню, хочу милую, а монолог твой вообще туфта. И, наконец, милостиво кивну. Ладно, сойдет. После концерта планировался бал, и, разумеется, я пригласил Тось. До сих пор не знаю, из чего было пошито ее розовое платье, помню только розу на плече, кажется, из той же ткани. И уж вовсе мне неведомо, как называлась прическа, сменившая привычные косички, но выглядела Тося так, что мне сию секунду захотелось как дракону какому-нибудь уволочь ее в глухую пещеру и никому никогда не показывать. Я сам не верил, что вот это сказочное видение я еще позавчера целовал за углом факультетской общаги. Женщины — удивительное создание, их способность к преображению потрясает меня и сегодня. Впрочем, я-то тоже преобразился. Нет, я не стал копировать товарища Огурцова. Облачился в мамин бархатный халат, ей он был до пят, мне даже щиколотки не закрывал, но так было даже лучше, с пышной отделкой из странного фиолетового пуха, в мягкой папиной шляпе и домашних туфлях с помпонами. С мешки побежали по залу, едва я появился на сцене. Внутренности скрутило узлом, но зря, что ли, я столько репетировал перед зеркалом. «Ну что, дорогие товарищи, — начал я вальяжным подстать бархатному халату голосом, — пора, пора заканчивать с развлечениями и с удвоенными нет, утроенными усилиями приниматься за дело». Тут я заговорил гораздо быстрее, бодро подражая интонациям и жестам нашего комсорга. «Мы, комсомольцы, передовой отряд советской молодежи, а потому должны, должны и должны, прежде всего должны мне». Я точно знал, что видят зрители, удельного барина с наслаждением шпыняющего тех, кто стоит ниже, и раболепствующего перед высшими. В своих владениях лев, а перед начальством с л и з н я к оборотень, и оборотень узнаваемый. Словечки, гримасы и жесты нашего комсорга я отрепетировал на отлично. Смешки сменились почти безостановочным оглушительным хохотом. Хорошая карикатура сохраняет и усиливает характерные черты изображаемого, иначе это никакая не карикатура. Но смеялись не только наши, но и гости с других факультетов. Значит, дело было не только в Родионове. Созданный мной образ оказался достаточно универсальным и узнаваемым. Как все тот же Огурцов в исполнении Игоря Ильинского. Ни о ком конкретно и обо всех тупых бюрократах одновременно. Я вовсе не сравниваю себя с Ильинским, но в тот раз у меня получилось. Родионов сидел в первом ряду, и в какое-то мгновение мне показалось, что он один во всем зале. Никого больше, только он. Закаменевшее лицо, стиснутые челюсти и белые от бешенства глаза. На долю секунды мне стало жутко. Зачем? Зачем я это затеял? Но, как говорил мой отец, фарш назад не провернешь. И тут я увидел Тосю. Увидел и даже словно бы услышал ее смех, легкий, заразительный, искрящийся. «Вот я дурак-то! Чего испугался? Разве я что-то выдумал?» И в кино, и в газетах, и на радио критике уделяется солидное внимание. Даже целый киножурнал «Фитиль» для этого придумали. «Мы должны изобличать недостатки и пороки, иначе как можно с ними справиться?» «Спасибо, дорогие товарищи!» – я сдернул с головы папину шляпу и изобразил что-то вроде поклона. «Этот маленький фильетон изобличает злоупотребления, которые иногда еще встречаются в нашей жизни, и долг комсомольцев, как передового отряда советской молодежи, неустанно с ними бороться. Фильетон подготовлен по рекомендации нашего комсорга Дмитрия Родионова. Я еще раз поклонился». теперь уже в его сторону, сопровождаемый еще одним финальным взрывом хохота. Явное одобрение зала к р ы л я л о превращая меня из обычного парня в великого героя, сильного и неуязвимого. Хотелось продолжать подвиги, например, пройтись на руках по ф о е Только переодеться сперва. Халат не то облачение, в котором можно ходить вверх ногами. «Ну ты даешь!» — за кулисами кто-то хлопнул меня по спине. «Рискуешь, салага? Опасного врага приобрел!» типа кардинала Ришелье из «Трёх м у ш к е т е р о в Обернувшись, я увидел Мишку. Хуже покачал он головой. «Я ж е не знал. Ты же мне не показывал». Действительно, полную версию фельетона я почему-то старался держать в секрете, не говоря уж о костюме барина. Но, с другой стороны, какой из Родионова Ришелье? Должно быть, я сказал это вслух, потому что Мишка повторил «Он хуже? Зря ты». Договорить он не успел, к нам подлетел розовый вихрь, Тося. Ты прямо как Райкин! Слышал, как хлопали? Ее глаза сияли. И халат еще и шляпы, и тапочки! Она смотрела на меня так, словно увидела впервые. Когда я переоделся, мы нашли местечко в самом углу зала, но убей не вспомню, что там еще было на сцене. Я держал Тосину руку в своей, и внутри было тепло-тепло и как будто даже щекотно. И страшно боялся. Совсем скоро начнется бал, а я в таком тумане. Хоть бы ноги Тосине оттоптать. «Ты очень хорошо танцуешь», — шепнула она, когда мы кружились уже в седьмом, кажется, в а л ь с е «Это только с тобой. Ты же помнишь, я как корова на льду». Музыка опять заканчивалась, и я с сожалением повел Тосю в сторону. «Так кто ж на льду? А тут паркет, и ты...» — она подмигнула. «Борь», — кто-то потянул меня в сторону. «Наши ребята хотели выразить мне свое восхищение. Пришлось идти, чтоб не подумали, что я нос задираю. Вернувшись в зал, я не нашел Тосю на прежнем месте и почему-то страшно испугался. Может, она и вправду, сказочное видение, и исчезла, как исчезают феи и призраки? Я метался по залу, налетая на танцующих, но мне было все равно. Сердце колотилось, как сумасшедшее, во рту пересохло, чужие ненужные лица сливались в одно слепое пятно. И вдруг я увидел. Ее просто пригласили на танец. Сердце зашлось от счастья. и следующую секунду рухнула в бездну ужаса. Тося танцевала с Родионовым. Дыхание перехватило, как на тренировке по боксу, когда пропускаешь удар в подвздошье. «Тося! Моя Тося!» Да, она не знала, кто это, но Родионов-то наверняка пригласил ее специально, легко сообразив, что не просто же так я все время танцую с этой чужой, не с нашего факультета и даже не из нашего института девушкой. Ещё и р а спросил с небось кого-то. Наклонившись к самому её уху, он что-то шептал, улыбаясь. А она? Улыбается в ответ? Этого я не видел. Зато Дмитрий заметил меня и улыбнулся уже в мою сторону. Криво, издевательски улыбнулся. Когда я сочинял свой фильетон, мне и в голову не приходило, что Родионов может отыграться на Тосе. Какой я идиот! «Благодарю вас». Музыка наконец смолкла, и Родионов подвел Тосю ко мне, продолжая также издевательски улыбаться. Не в силах вымолвить ни слова. Я смотрел в его удаляющуюся спину. «Ты обиделся?» — в с т р е в о ж и л а с Тося. «Но мы просто потанцевали. Держись подальше от этого человека. Едва смог выдавить я. Он опасен». Она испуганно кивнула, предложив, «Может, тогда уйдем?» «К ее общежитию мы пошли пешком». а потом ещё долго стояли у подъезда, пока толстая вахтёрша, высунувшись, не буркнула сердито. «Хватит миловаться! Заморозишь девку! Совсем с ума спрыгнули!» Но я долго ещё ходил туда-сюда, мимо запертой на ночь двери, не чувствуя холода. И на последний троллейбус опоздал, домой пришлось топать пешком, так что заявился я в четвёртом часу утра. «Ты пьян?» — послышалось с тёмной кухни. «Мама не спала, дожидаясь». Мне стало стыдно, я обнял ее, поцеловал в макушку. Почувствовав, что спиртным от меня не пахнет, она улыбнулась. «Влюбленные часов не наблюдают?» «Я влюбленный». Это было так странно, что ответить я не смог, только обнял маму покрепче. А она, вывернув шею, чтобы видеть мое лицо над собой, погрозила мне пальцем. «Сессию не завали, Ромео». Сессию я сдал, хоть и не столь блестяще, как мог бы, но, в общем, неплохо. а на каникулах нам велели возобновить шефство над станкостроительным заводом. Конечно, к серьезной работе студентов никто не допускал, но даже простое «падай, принеси» рождало в душе сознание приносимой пользы. Настоящей пользы. И к станкам нас ненадолго ставили, обучая пусть самым простым операциям, но и это было невероятно важно. Будущий инженер обязан понимать, как вообще устроен процесс производства. И вечерняя усталость была совсем не такой, как после учебных занятий, она была настоящей. И, кстати, совсем не мешала походам на каток и прогулкам, с т о с е разумеется. Я с гордостью демонстрировал рабочие царапины, вот это стружкой попало, а тут ящиком зацепил, и мозоль. А она улыбалась. Но однажды сказала, что ни завтра, ни послезавтра встретиться со мной не сможет. Меня же после завода ноги словно по привычке принесли к ее общежитию. Снег в жёлтом свете фонаря казался очень крупным, а я всё стоял и смотрел то на её окно, то на закрытую дверь. И уже почти собирался с духом, чтобы пойти кланяться вахтёрше, пусть вызовет Тосю хоть на минуточку. И вдруг увидел её. В арке за зыбкой снежной завесой появились два силуэта — высокий худой мужской и хрупкий девичий. Они прошли буквально в нескольких шагах от меня — невидимого за ажурной сетью снега. Тося и Родионов. Мне хотелось заплакать, но я не мог. Вместо этого шарахнул кулаком в толстый шершавый древесный ствол. И бил, бил, бил, не чувствуя боли в разбитых костяшках. «Парень, ты чего? Липота тебе чем помешала?» Остановил меня мужчина в невзрачном темном пальто и кривоватом зайчем треухе. «Тебе можешь помочь чем?» «Извините», — буркнул я. Пожав плечами, мужик зашагал дальше. На серой коре отчётливо выделялись тёмные потёки, а внизу, на белом, — красные пятнышки. «Немедленно в т р а м п у н к т скомандовала мама, когда я добрался до дома. Но я отказался наотрез. «Подумаешь, кулак разбил. Это же не сердце». «А ведь сердце так похоже на сжатый кулак», — думал я, — пока мама промывала мои ссадины и Перекись шипела белой пенкой и щипала так, что слезы наворачивались, но так было даже лучше. От б и н т а я тоже отказался и так заживет. Но не спал всю ночь. И вовсе не от боли в разбитой руке. Смотрел в потолок, по которому метались тени метающихся под ветром веток, и думал, думал, думал. Предательство? Но как Тося, такая чистая, честная, искренняя? Как она могла бы? Нет. Она не могла. И едва задребезжали первые трамваи, я опять помчался к её общежитию. Сонная вахтёрша долго не хотела меня пускать, но, наконец, смилостившись, поковыляла к лестнице. Туся появилась через восемь минут. Отправившаяся за ней вахтёрша вернулась ещё через пять, но я едва её заметил. «Почему — Почему? — резко начал я. — Почему Родионов? Она мялась, бледнела, прятала глаза и молчала. Но я и сам знал ответ. «Чем он тебе угрожал?» «Нет», — она мотнула головой. Слишком быстро ответила, и я повторил вопрос. Теперь она молчала долго и ответила странно. «Нет, он не угрожал мне». «Вот оно что!» «Очевидно, Дмитрий угрожал что-то сделать мне, если она не согласится с ним встречаться». «Не бойся», — сумел прошептать я. «Я... я разберусь». «Подонок! Какой же он подонок? Подлости нельзя давать волю, его нужно остановить». «Но как?» Вызвать его на дуэль? Смешно. По-простому начистить физиономию? Прошлым вечером, избивая ни в чем не повинную липу, я моментами представлял на месте древесного ствола Родионовскую ряху. Но представлял одно, а вот реальность совсем другое. Во-первых, драка позорит обоих участников. Комсомольская честь и все такое. Во-вторых, если я, например, подкараулю его и прижму к стенке во всех смыслах слова «дерись, подонок», откажется, еще и посмеется мне в лицо, и я вряд ли смогу вот так сходу ни с того ни с сего начать его бить. Или смогу. Ведь вовсе не ни с того ни с сего. Есть за что. Смогу. После чего он моментально пойдет в милицию. Еще и свидетелей притащит, которые подпоют, старательно рассказывая, как пьяный Боря Суховеров набросился на ни в чем не повинного Дмитрия Родионова. прекрасного студента, комсорга и общественного деятеля, и принялся безобразно его избивать. Мне очень-очень повезет, если я отделаюсь условным сроком. И, зная Родионова, не отделаюсь. Да и вообще, смотри пункт 1 Драка не метод. Пожаловаться в деканат? И еще смешнее. Наш комсорг Дмитрий Родионов пригласил на свидание мою девушку. Угрожал? Да что вы. Так давайте ее саму спросим. И все. Тось е т он, похоже, совсем запугал, она не признается. И даже если бы призналась, это опять слово против слова. Хоть письмо пиши. Дорогая редакция, помогите разобраться. Сегодня, спустя годы и годы, я т о г д а ш н и й кажусь себе совсем глупым. Почему простая эта мысль про редакцию пришла мне в голову с таким скрипом? Но едва пришла, как и на сердце, сразу стало полегче. С «Комсомольской правдой» я сотрудничал еще со ш к о л ы и меня хвалили. А где же и освещать историю образцового к о н с о р г а как не в «Комсомольской правде»? И факультету просто придется и реагировать, и обсуждать его поведение. И легко он не отделается. Комсорг, как и жена древнеримского цезаря, должен быть вне подозрений. План выглядел прекрасно. Войны хотел, Димочка. Будет тебе война. Он даже не сразу понял, что звонит телефон, и испугался. На экранчике крупно светились цифры 0352. Почти 4 е т утра. Кто может звонить в такое время? Что-то с дедом? Но чуть ниже часов и минут значилось. Вызывает, и еще чуть ниже, Карина. В принять он ткнул почти радостно, не из больницы. Всего лишь это сумасшедшее, какое счастье. Даже если ее придется вызволять из полицейского участка. Но голос в трубке звучал отнюдь не испуганно, даже не встревоженно. «Не разбудила?» — она немного задыхалась, как будто торопилась. «Ты мне звонил, я только сейчас заметила. Не обижайся, что накричала я, неважно. Домой нормально добралась, мне вовсе не надо было, только я не соображала. А ты звонил потому, что беспокоился, да?» «Спасибо. И обстоятельства еще изменились». «Очень рад, довольно сухо», — ответил Александр. Но сумасшедшая скрипачка этого даже не заметила. «Помнишь, я говорил а тебе про мужчину, который тебя бросил?» — усмехнулся Александр. Ему вовсе не хотелось девицу обижать, но весь этот разговор в 4 е т утра выглядел вверхом абсурда. «А вот и не бросил, вот и не бросил!» — з а т а р а т о р и л а Карина с удвоенной скоростью. «То есть сперва я думала, что бросил, потом он ко мне приехал и...» «Подобрал?» — довольно ехидно подсказал Александр. «Да ладно тебе язвить!» — из трубки п о л и л с я нежный, явно счастливый смех. «Не ревнуй!» Я сейчас на крыше танцевать готова. Эдик просто невероятный». «А этот невероятный Эдик не против, что ты посреди ночи с другим мужчиной разговариваешь?» Ему, собственно, было плевать, и сарказм из него пёр, во-первых, от досады, только-только история в серой тетрадке начала разворачиваться и нативам, и, во-вторых, пожалуй, от зависти. На мгновение захотелось, чтобы и про него кто-то так же пел, захлёбываясь. «Александр просто невероятный». «Он сейчас в душе!» — торжественным шепотом призналась девушка. «Но знаешь, Эдик очень ревнивый. н а с т о я щ а я т е л л а берегись его!» «Непременно!» — согласился Александр, намереваясь вежливо попрощаться, но Карина его не слушала. «Не сердись. Я так счастлива. Мне хочется, чтобы все были счастливы, а ты угрюмый, как река. Хочешь, я с подругой тебя познакомлю? У нее сейчас точно никого нет, и мне кажется, вы друг другу подойдете. Ой, связь неожиданно прервалась. Впрочем, почему неожиданно?» Наверняка настоящий о т е л л а появился из душа, и Кариночка поспешила сбросить соединение. Оно и к лучшему. Подруга? И небось такая же ураганная, как э т о сумасшедшая? Нет уж д у т к и Адреналиновые горки — неплохая штука, но кататься на них хорошо в отпуске, к примеру. Дома же хочется чего-то домашнего, мягкого, как тёплые тапочки, а не этих вот тайфунов с ласковыми именами. Это фильм такой был или книжка? Впрочем, не важно, нам такого не надо. Спасибо, но нет.